Прошло уже больше двух часов, как они подошли сюда, никем не замеченный ни из форта, ни с кораблей до ревороля. Так как между французами и защитниками порта шел бой, и воздух все время сотрясался от грохота пушек, стрелявших из суши и с моря. Длительное пассивное ожидание уже начало отражаться на нервах лорда Уиллогби и адмирала Вандер Кейлина. — И показать нам кое какую хорошие вещи. — Кто эти ваши хорошие вещи? — спросил адмирал. Уверенно улыбаясь, Блад стоял перед адмиралом в своей керасе из вороненой стали. «Я не намерен злоупотреблять вашим терпением», — сказал он. Огонь начал уже стихать. «Дело в том, что с пешкой мы ничего не выиграем, а ударив в должный момент, мы добьемся очень многого. И я вам сейчас это докажу». Лорд Уиллок без подозрения посмотрел на него. «Вы надеетесь, что тем временем может вернуться Бишоп? Или подойти кадра Вандер Кейлина? О, нет, ваше светлость, этих мыслей у меня нет и в помине».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 Победители с вымпелами Франции, реющими на грот мачтах, быстро направлялись на шлюпках к берегу, чтобы овладеть богатым городом, укрепление которого они только что разгромили. Блад внимательно осмотрел французские корабли и тихо рассмеялся. Викториес и Медузы, видимо, были лишь слегка поцарапаны, а третий корабль Балейн, полностью вышел из строя. Огромная пробоина зияла в его правом боку, и капитан, спасая судно от гибели, положил его в дрейф на левый борт, чтобы в пробоину не хлынула вода. «Вы видите!» — закричал Блад Ван дер и, не ожидая одобрительного ворчания голландца, отдал приказ леворуля. руля. Вид поворачивающегося бортом к французам огромного красного корабля с позолоченной скульптурой на носу и открытыми портами ошеломляюще подействовал на Дерри только что ликовавшего по случаю победы. Но еще до того, как он мог сдвинуться с места, чтобы отдать приказ и сообразить вообще, какой приказ отдать, Смертоносный шквал огня и металла бортового залпа Корсаров смел все с палубы Викторес. Продолжая идти своим курсом, Арабелла уступила место Элизабет, которая совершила такой же маневр. Застигнутые врасплох французы растерялись, их охватила паника. Между тем Арабелла, сделав поворот Оверштаг, вернулась на свой прежний курс, но в обратном направлении, и ударила из всех орудий левого борта. Еще один бортовой залп прогремел с Элизабет — после чего трубач Арабелла проиграл какой-то сигнал, прекрасно понятый Хакторпом. «Вперед, Джереми!» — закричал Блад. «Прямо на них, пока они не успели опомниться! Внимание! Приготовиться к абордажу! Хейтон, крюки!» Он сбросил свою шляпу с перьями и надел стальной шлем, принесенный ему подростком-негром. Блад хотел лично руководить абордажем и коротко объяснил своим гостям. «Абордаж для нас единственный шанс на победу. У противника слишком много кушек». И как бы в доказательство его слов последовал немедленный ответ французов. Оправившись от паники, они открыли огонь по Арабелле, которая из двух противников была наиболее опасной. В отличие от корсаров, стрелявших из своих пушек по палубам, французы стремились повредить корпус Арабеллы. Под ударами ужасающей силы корабль Блада вздрогнул и замедлил движение, хотя Пит старался вести его таким курсом, чтобы Арабелла представляла наименьшую мишень для противника. Корабль продолжал двигаться, Однако носовая часть его была изуродована, а чуть повыше ватерлинии чернела огромная пробоина. чтобы вода не проникла в трюм, Блад приказал сбросить за борт носовые пушки, якоря и все, что было под руками.